И теперь ее партнер Кит Кам объединился с Джеки. Правилами это дозволялось. Одному можно было танцевать лишь 24 ч а с а но если за это время не подберешь партнера, тебя дисквалифицировали. Кит и Джеки были рады радешеньки, что у них составилась пара, по крайней мере, так казалось. А п о т е р и Мари о Джеки особенно не тужила. Для нее он был партнером и только. к и д ж е просто сиял, полагая, что с глаз с него как рукой сняло. Теперь они вполне могут выиграть, вздохнула Глория. Они сильны, как лошади. Эта девка из Алабамы вскормлена кукурузой. Смотри, какой сзад. Бьюсь об заклад, она тут продержится хоть полгода.